калина. Летом этот кустарник окутан белым кружевом цветов, а осенью свисающими гроздями ярко-красных ягод, напоминающих раскаленный металл, за что, возможно, и прозвали растений калиной. Народ воспел калину в песнях. В давние времена ее считали символом любви и красоты. Встречается калина в лесах европейской части СССР и Сибири, а в лесостепной зоне по долинам рек. Листья у растения пятилопастные, крупнозубчатые, цветки белые, собранные в щитковидные полузонтики, плоды овальные, ярко-красные ягоды с одной косточкой. Вкус горький, вяжущий. Цветет калина в конце мая-июня. Ягоды можно собирать уже в августе-сентябре. Они содержат до 32% сахаров. около 5% органических кислот, оказывающих весьма благоприятное влияние на пищеварение, много пектиновых веществ, витамины С, П, каротиноиды и другие ценные для организма вещества. Ягоды калина употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Из свежих ягод можно готовить целебные соки и кисели. Из сухих, их при температуре 55-60 градусов, Готовят отвары и витаминные чаи. В листьях калины содержится до 50 мг процента витамина С. В ее коре найдены органические кислоты, витамин К, дубильные, смолистые и другие вещества. В научной медицине используется кора калины в виде спиртового экстракта для остановки внутренних кровотечений. особенно маточных, возникающих при нарушениях менструального цикла, угрожающем аборте и в климактерическом периоде. В народной медицине кору калины применяют не только как кровоостанавливающие, но и как противоспазматическое, отхаркивающее, успокаивающее и укрепляющее средство, а также при болезненных менструациях, истерии и как противолихорадочное средство. Отвар калины готовят из расчета 10 грамм коры на 200 миллилитров кипятка. Пьют его по одной столовой ложке три раза в день. Кору заготавливают ранней весной во время движения сока. Кроме коры калины в народной медицине применяют и ее ягоды. Желательно собирать их после первых заморозков, когда они становятся сладкими, цветки, сок и семена. Настой цветков используется при кожных сыпях, а также для полосканий горла при ангине. Сок в виде примочек при лишаях и веснушках. Внутрь его пьют при гипертонии и бронхиальной астме. Из семян готовят отвар и пьют его при запорах. Ягоды калины применяются при гастритах с пониженной секрецией язве желудка, для профилактики рака желудка и как потогонные и слабительные средства. Настой из них на горячем меде, настаивают 6-8 часов, употребляют при простудных заболеваниях, бронхитах, воспалениях легких и болезнях печени. Используются ягоды также в витаминных сборах. Препараты калина отличаются мягкостью действия, малой токсичностью и отсутствием побочных эффектов.